Шкребетишки, дети до да родителей! нас не позабыли, напомним вам. Мы твою родной главу до сестрица вода на селе. Кощее бессмертному дядя не родные Нас тут целая весёлая компания. Вас, да с, тобой. Да думаю, с тобой. всего четверо. А как каждый из нас за троих идёт? то нынче нас восемь, хоть как считай. А коль музыка будет, мы песню сыграем, то каждого на десяти рыббери. Утром встанем, до да ночи работаем. Ночь не спим, о работе думаем. А как выдумать ничего нельзя, то встаем с утра, да работаем. То в охоту себе рыбачить идем, Да идём, да и просто охотимся. Как пома с Ерёмой охотились. Шли мы раз на ходу втроём, пошли мы раз на ходу втроём. А я не ходил, и я не пошёл. А третьего с нами отродясь не было Пошли мы раз на охоту в края. Три бравы тата, мы будем при пата. Взял с собой матери рубя, взял с собой матери ружья. Одно без курка, другой кривой. От третьего нас отродясь не было. Брогли, папа, Убили трёхоток в болоте, болоте густом. Убили <свист> болоте густом. Одна улетела, другая за ней, а третий не видели отрядясь. За ужнем сидит так мы. За ужнем сидит трёхот так мы. Одну не марта. Другую во сне. А нас не видела отродясь. За ужином съели трех кусок. мы... У -у -у охотились! И охот была охотиться, Когда дел вокруг непочатый край. Надо вод нести, огород грести, добежать да на базар, да туда, да сюда. Как Ах, Ерема с Фомой, На базар пошли. пошли! Пошли, Ерема! Пошли, Пума! Шел я раз своей дорогой гулять, Дорога-то не моя, и дорога-то не моя, И до совсем не я. ох И я люди набежали да обирали Обежали реде пе срединя среди мане плевать ведь я не я по Неслия это не я не мо мо родня, не моя мое деревоня И кор это горе да не мое это бедность не мое не мое все эти слезы если я это не я, поры до, до пряники. Ироги, твоги, оладьи пышные. От всех болезней свет бояршника. От всех печалей брага свежая. От недругов всех табля вот <свят> Зачем тебе денег? Бублик куплю. Зачем тебе бублик? В телей взаместо колеса будет. А куда колесо девал? Замес шапки ношу. А шапка где? Замес кошелки теперь. А кошелка? Кошелку-то рыб ловлю. Так сеть ты зачем? Сеть и воду ношу. А ведро куда дел? Прохудел с ведро. Починить надо -ть. Так починка денег стоит, нужно денежку. А коли я дам тебе денежку, что делать будешь? Известно, чего бублик куплю. Зачем бублик-то? Говорю, что тебе к телегу замес колеса. А колесо куда? мест шапки колесо. А шапка. мест кошелки. А кошелка. А кошелку я рыбу ловлю. Какую рыбу? Нам какую. Судаков. А сеть-то забросил? Ой, забросил. Забросил, сам найти не могу. Молодец. Как Фома, Фома с на рыбалку, на рыбалку пошли. пошли. Собрались как ловить судаков Фома да Ерема. Забросили сети обычных коков, Ерема с помой. Забросили сеть во враг рыбаки, помада Ерема. А сами проспали всю ночь людьми, Ерема с помой. На утром набрали побольше камней, помада Ерема. И стали с деревьев сшибать пешкарей, Ерема с помой. Передались весь день от зари до зари, помада Ерема. Казали, не водится, тот пискари, Ерёма с помой. Эх, туда не садил, опять, опять помада Ерёма. Чтоб щука и ржей на уху накопать, Ерёма с помой. И так закопали до центра земли помада Ерёма. А щука и никаких не нашли, Ерёма с помой. Это нас не доля заманула. А с недолей справься, ну-ка, ся. Рыба в море утонула. Гонщила яся. Порыбачили. Вот если б ты ерем на базар пошел, да рыбки да. Стал. А, вот кобы ты, Фома, рыбки б достал, да на базар бы пошел, вот было бы куда лучше. Ну, если бы, если бы, если бы, кобы... Как NIE, NIE, NIE,